Глава 37. 1 июня, 5 часов 5 минут. Еллоустонский национальный парк. Через полчаса после того, как пришло сообщение из НАСА, Пейнтер оказался посреди местности, изображенной на золотой канопе. Пока они добирались сюда на вертолете, над Еллоустонским парком забрежил рассвет, хотя солнце еще не взошло. Мягкое сияние нового дня расцвечивало маленькую долину волшебными красками. По словам одного из смотрителей парка, с которым Пейнтер переговорил перед вылетом, это было одно из самых неприступных мест Елоустоуна. За все время меньше двадцати пяти человек доходили пешком до этого крошечного геотермального бассейна. Говоря словами смотрителя, больше человек побывало на вершине Эвереста, чем добралось до сказочной страны. И причудливое название долины тут было ни при чем. Причина такого скудного количества посетителей сразу же бросалась в глаза. Бассейн находился в семнадцати милях от ближайшей дороги, окруженный со всех сторон коварными скалами, поднимающимися вверх на пятнадцать тысяч футов. Только у самых отчаянных храбрецов хватало дерзости отправиться сюда. К счастью, у Пейнтера и его спутников были вертолеты. Винтокрылая машина высадила поисковый отряд и поднялась в воздух. Пригнувшись, под напором потока, поднятого несущим винтом, Пейнтер закричал, чтобы было слышно «Ребята, у нас чуть больше часа! Нам нужно во что бы то ни стало отыскать затерянный город!» Другие вертолеты кружили над головой. Каждый имел на борту специальный прочный ящик, какие используются для транспортировки подозрительных предметов. План заключался в том, чтобы найти хранилище нестабильного вещества. Если не удастся нейтрализовать наноматериал на месте, его нужно будет переправить в горячем состоянии из долины и выгрузить подальше от кальдеры. В этом заключалась первоочередная задача. Любой ценой защитить сверхвулкан. А после этого уже можно будет заняться разрушительными силами, порожденными взрывом. Кэт поручила японскому физику просчитать различные сценарии, не исключая в случае крайней необходимости и ядерный взрыв. Однако этот мост им предстояло пересечь позже. Сначала нужно найти гробницу Тауцея-Унсу-Паутсеев, а сделать это будет очень непросто. Пейнтер глазел на величественные скалы, покрытые черными пятнами заросли широкохвойной сосны, на зеленые луга, простирающиеся во все стороны от места слияния двух серебристых ручьев. Место было очень красивое, но, возможно, это было не то самое место. А что, если древний художник высек эту долину в золоте? Просто потому, что она ему приглянулась, и на самом деле она не имеет никакого отношения к затерянному городу. Однако кое-кто не разделял эти опасения. Это то самое место! Стоявший в нескольких ярдах от Пейнтера профессор Канош хлопнул себя ладонью по лбу. ну почему я не вспомнил раньше? Пейнтер направился к нему. Пожилой профессор стоял в окружении геотермальных структур, по которым долина и получила свое необычное название. Сказочной страной это место было названо за причудливые серовато серовато-белые сооружения, поднимающиеся между берегами двух ручьев». По словам Чуна, это были конические гейзериты, образованные наслоениями минеральных осадков, оставленных небольшими гейзерами. На территории площадью вдвое меньшей футбольного поля их было более сорока. Одни, коренастые и приземистые, напоминали поганки высотой по колено, другие, похожие на африканские термитники, поднимались вверх на десять футов. Большинство гейзеритов уже давно дремали, но некоторые еще пыхтели паром или испускали кипящую воду. Как объяснил смотритель парка, многие из крупных конусов имели свои собственные названия — волшебный гриб, фаллос, вратарская перчатка — Именно перед последним и стоял Хэнк. Из вершины самого большого гейзерита поднимался пар, не дать не взять, настоящий маленький вулкан в окружении своих, похожих на огромные стебли, соседей. Вода стекала по стенкам конуса и струилась ручейками по белому мелу почвы. Кауч плескался на мелководье соседнего ручья. Пейнтер подошел к Хэнку. Джордан стоял рядом с профессором, то и дело оглядываясь на Кай, Группа Рафаэля сгрудилась с противоположной стороны геотермальной долины. Покрутив над головой тростью, француз приказал Берну и его боевикам тщательно прочесать местность, обращая основное внимание на скалы. Умный ход. Если вход в подземный город где-то здесь, скорее всего, он находится именно там. «Майор Райан», — позвал Пейнтер, — «возьмите своих людей и осмотрите скалы с этой стороны долины. Чун». Ты остаешься со мной. Я хочу услышать твое заключение об этой горячей парилке. К ним приблизился Ковальски, не спускавший подозрительного взгляда с Рафаэля и его группы. Этому парню я доверяю не больше, чем ядовитой змее в сапоге. Пойнтер нашел это сравнение верным, однако пока что им нужно было работать сообща. — Хэнк, что вы обнаружили? — спросил он, подходя к профессору. Тот указал на зазубренные края вратарской перчатки. Несомненно, гейзерит получил свое название за толстые выступы вдоль гребня, похожие на растопыренные пальцы, действительно напоминающие ловушку вратаря. — Взгляните вот сюда, — сказал Хэнк, присаживаясь на корточки. С течением времени медленное наслоение минералов изменило внешний облик этого конуса, однако сходство по-прежнему бросается в глаза. — Посмотрите на силуэт. «Сходство с чем?» «С одним из самых почитаемых евреями мест из книги Исхода?» «С горой, на которой Моисей получил десять заповедей?» «Вы имеете в виду гору Синай?» — спросил Пейнтер. Согнувшись в поясе, он уставился на конус, стараясь увидеть в нем миниатюрную копию знаменитой горы. «Пожалуй, профессор прав», — решил Пейнтер, однако полной уверенности у него по-прежнему не было. Это было все равно, что смотреть на облака и видеть в них то, что хочешь увидеть. Для него этот большой гейзерит напоминал горы Синай в такой же степени, в какой другие скрюченные серые башни напоминали гномов. Ковальский покачал головой, судя по всему, также не готовый принять предложение пожилого профессора. Он обвел взглядом поле серых столбов. Мне они все напоминают половые члены. «Какая разница?» — спросил Пейнтер. «Похож ли этот гейзерит на гору Синай?» «Не забывайте, Таутсея, Унсо, Паутсеев были потомками потерянного колена Израиля. И для них конус, похожий на гору Синай, должен был стать знаком провидения. Эта долина имела для них огромное значение, была священной. И именно здесь они в тайне устроили свой новый дом». «Надеюсь, вы правы», — пробормотал Пейнтер, — Однако Чун придерживался иного мнения. Он опустился на колено на толстые застывшие лужицы высушенных минеральных солей и камня под названием туф, из которых поднимались гейзериты. Что ж, с точки зрения геолога, это худший выбор. — Это еще почему? — удивился Пейнтер. Ну, — Кроме того, что мы сейчас стоим на сверхвулкане. — На самом деле все скрыто глубже под землей, — геолог похлопал ладонью по поверхности туфа. — Пощупайте. Нагнувшись, Пейнтер приложил руку к камню. — Чем вы здесь занимаетесь? — спросил Рафаэль, приближаясь к ним в сопровождении Ашанды и Кай. — Земля дрожит, — сказал Пейнтер. — Эта геотермальная зона находится над закупоренной гидротермической трещиной, называемой также гидротермическим котлом, — объяснил Чун. — По сути дела, это огромный нагретый чайник в котором постоянно циркулирует вода, проникающая сквозь пористые скалы и снова выходящая на поверхность в виде пара. Вибрация порождена подземным давлением. Это пульсация паровой машины у нас под ногами. Прежде чем кто-либо успел высказать свои соображения на этот счет, у Хэнка зазвонил телефон. Взглянув на определившийся номер, он посмотрел на остальных. «Это мой коллега» из университета Бригема Янга, тот, кто помогает нам расшифровать забытый язык. — Отвечайте! — нетерпеливо произнес Пейнтер, надеясь услышать хорошие известия Хэнк отошел в сторону и прижал телефон к уху, останавливая остальных поднятой рукой. Пока профессор разговаривал, Пейнтер наблюдал за тем, как у него на лице надежда уступает место отчаянию и, наконец, недоумению. Захлопнув телефон, Хэнк... Повернулся к остальным. Какое-то мгновение он не мог вымолвить ни слова. «Профессор», — окликнул его Пейнтер, — «моему коллеге удалось расшифровать отрывки надписи на сосуде с тотемом Волка. Он обнаружил обрывочные фразы и отдельные слова, говорящие о разрушении и смерти. И больше ничего». «То есть, по сути дела, это предостережение», — пробормотал Пейнтер, — «Так почему бы просто не пришлепнуть этикетку с черепом и костями?» — буркнул Ковальский. «Тогда всем было бы легче». «Возможно, именно так и было сделано», — задумчиво произнес Хэнк. «Первые таутсея унсупа, отсеев держали свой эликсир в сосудах, предназначенных для хранения органов умерших, в египетских конопах, приспособленных для этой цели». Но когда они перебрались в Америку, они выбрали другой тотем моих далеких предков — кости давно вымерших животных. Возможно, как раз в этом и было предостережение не трогать содержимое, так как это может привести к гибели человеческой расы, символическое напоминание о том, что мы также можем вымереть. В глазах профессора Пейнтер уловил колебания, словно ему хотелось добавить что-то еще. От него не укрылся взгляд, украдкой брошенной на Рафаэля — Однако француз недаром достиг высот в организации, которая не приветствует пренебрежение мелочами. — О чем вы не договариваете? — господин профессор, — спросил он. Пейнтер едва заметно кивнул Хэнку. — Секреты остались позади, по крайней мере, большинство секретов. — Говорите. Хэнк разочарованно поморщился. Мой друг также смог перевести отрывок, который прислал ваш коллега. Надпись на полях золотой карты. Рафаэль повернулся к Пейнтеру. — Почему я впервые об этом слышу? — Вы объяснили, как отметка на карте указала на Йеллоустоун, но ни словом не обмолвились о надписи. — Потому что до настоящего момента эта информация не имела никакого смысла. — Возможно, она по-прежнему не имеет никакого смысла, — уныло добавил Хэнк. Мой коллега смог расшифровать только короткий отрывок, куда смотрят волк и орел что это означает? — спросил Рафаэль. Пожав плечами, Хэнк покачал головой. Еще один тупик. Взглянув на часы, Пейнтер обвел взглядом долину. Это указание прислал Грей. По словам Кэт, Грей продолжал поиски. Теперь это была какая-то бизонья шкура. Хотелось надеяться, что здесь им повезет больше. Однако с везением дела у нас совсем неважные.